Глава двадцать девятая. Руби. К дому Мойры и Кевина я добираюсь на рассвете. Из Итоки я выехала поздним вечером прошлого дня, и если не считать двух коротких остановок, чтобы заправиться и сходить в туалет, за рулём я провела всю ночь. Отправляться в дорогу зимней ночью на моём стареньком Саабе было тем ещё риском. Но я просто больше не могла оставаться в Итоки. Мне нужно было уехать подальше от этого города и Дилана потому что официально я раздавлена, просто уничтожена, снесена той лавиной дерьма, обрушившейся на меня. И наш последний разговор с Диланом добил меня. Дом Мойры и Кева, небольшой двухэтажный коттедж полувековой давности, единственное место, куда я могу приехать. Что бы там ни было, этот коттедж служил мне домом последние восемь лет, и сейчас я хочу быть тут. Заглушив мотор, я не тороплюсь выйти из машины». Я никого не предупредила о своём приезде, и, конечно же, никто не ждёт, что я заявлюсь домой в 6 утра. Дом погружён в тишину. света нигде не горит, но я знаю, что скоро должен проснуться Кеф. Он водит школьный автобус и встаёт рано. У меня было несколько часов, но я так и не решила, как объяснить дяде и тёте своё появление. Конечно же, они станут расспрашивать. Мой расстанет». Кэф не по части лезть в чужие дела, и дело вовсе не в воспитанности или хорошем тоне, обычно ему просто всё равно. Мойра не в курсе она. я ничего не рассказывала о нём ни по телефону, ни когда приезжала домой на Рождество, и мне не очень хочется рассказывать ей о нем. Я представляю, что она скажет, в особенности, если узнает, что у меня был богатый парень, и я с ним рассталась. Она вполне может обвинить меня в дурости. Сидя в машине, я набираюсь храбрости». Но минут через двадцать наконец-то решаю, будь что будет, и выхожу из Саба, Прихватив свою дорожную сумку, ещё не знаю, насколько задержусь здесь. Я плетусь к крыльцу и с тяжёлым сердцем стучусь в дверь. «Тебе следует оторвать свою хорошенькую попку от дивана и пойти со мной. Серьёзно, милая, это...» Мойра неодобрительно тычет в меня пальцем с неоново-розовым маникюром. «Жалкое зрелище». «Я не пойду с тобой по магазинам, насколько бы жалкой не выглядела». Голосом, полностью лишённым заинтересованности, отзываюсь я. «Да, знаю, Мойра права. Я жалкая. Никогда не думала, что это случится, но вот она я. Сутками сижу в подвале своей тётки и пялюсь в телек, жалея себя, своё разбитое сердце и горюя по парню, которого потеряла по собственной глупости». «А в моей бывшей комнате теперь живёт квартирант, я вынуждена ютиться в подвале, где единственный источник естественного света – одинокое окошко под потолком. Да, это оборудованный подвал, где есть ванная, телек и даже теннисный стол, но это всё равно подвал». «Почему ты сразу решила, что я зову тебя по магазинам?» Невинно хлопает ресницами Мойра, а я решаю промолчать, потому что это же очевидно. Это её страсть, у неё не так много увлечений. Хотя, должна признать, Мойре всё же удалось меня удивить. Приехав домой, я узнала, что тётя посещает курсы парикмахеров. Она решила, что будет делать карьеру стилиста. Как сказала сама Мойра, пойти учиться её вдохновила я». «Не знаю, во что это выльется, но думаю, для неё это хорошо». Вообще-то, Мойра удивила меня дважды. Она довольно деликатна, как для неё отнеслась к моей укороченной истории о делании и наших отношениях. Она почти не упрекала меня в том, что я скрывала от неё свой роман. «Хотя, безусловно, я догадывалась». Закатила глаза она, и мы обе сделали вид, что так и было. «В этот раз никакого шопинга, обещаю». Подсев ко мне на диван, заверяет Мойра, распознав выражение недоверия на моём лице. «Я собираюсь к моей приятельнице Сибил, чтобы сделать ей окрашивание волос. Ты можешь пойти со мной, чтобы развеяться и сменить обстановку». Интересно, эта Сибила не боится лишиться своих волос? «Мойра только недавно взялась за парикмахерское ремесло, и я не уверена, что её можно подпускать к реагентам и человеческим волосам». В любом случае, мне не хотелось идти к приятельнице Мойры, но тётя проявила завидную настойчивость, так что мне пришлось оторвать свою попу от дивана, сменить комфортные треники на джинсы и отправиться на окраску волос. «Это Ник, мой сын. Он учится в Олбане, но сейчас дома на зимних каникулах». Сияя, как стуватовая лампочка, представляет парня Сибил. «На вид ей чуть за сорок, и её осветлённые волосы действительно нуждаются в покраске. Но на её месте я бы не рискнула обратиться к Мойри. Надеюсь, эта женщина знает, что делает?» «Привет!» Я улыбаюсь в ответ на улыбку этого парня, Ника. Ему лет двадцать или чуть больше. У него симпатичное открытое лицо, светло-русые волосы, и, судя по его телосложению, он много времени проводит в спортзале. И нас определённо пытаются свести. От меня не укрылось, как Мойра и Сибил переглянулись заговорщицкими улыбками. Раскусив этих двоих, мне захотелось закатить глаза. Это не первая попытка тёти свести меня с парнем. Когда я училась в старшей школе, Мойра была всерьёз обеспокоена тем, что «я ни с кем не встречаюсь». В какой-то момент она даже спросила меня, не интересуюсь ли я девушками. Было забавно. Я поспешила успокоить её, что мне нравятся парни, просто я пока не встретила никого, кто действительно привлекал бы меня. И сейчас, когда моё сердце разбито из-за одного парня, который привлёк меня настолько, что влюбил в себя, Мойра решила, что знакомство с этим ником сможет всё исправить. Будто это было так просто. Догадавшись, что меня заманили в ловушку, я, тем не менее, не чувствую злости на тётю, зная, что она действовала из лучших побуждений, в пределах её возможностей. «Извини за это, ты, очевидно, была не в курсе, что нас хотят познакомить», приносит извинения Ник, когда мы с ним выходим во двор и садимся на подвесные качели под деревом. «Идея поболтать немного во дворе принадлежала Сибил, а Мойра её активно поддержала. Эти женщины всячески хотели, чтобы мы с Ником остались наедине». «Нет, но я догадалась, когда твоя мать и Мойра стали улыбаться друг другу». «Я отталкиваюсь ногой от земли, раскачиваясь сильнее. Не помню, когда в последний раз каталась на качелях». Пусть я и не заинтересована в новых отношениях и Нике, так как рассчитывали его мать и моя тётя, я не жалею, что пришла. Ник кажется нормальным парнем и не похож на придурка. Думаю, нравится девушкам, и у него должно быть много поклонниц. Он и не расстроится, что из этого знакомства ничего не выйдет. Боже, ты, должно быть, думаешь, что это так жалко, что мать пытается устроить мою личную жизнь. Морщится Ник, я прыскаю от смеха. «Нет, ничего подобного. Я пытался отговорить её, правда?» – заверяет парень. «Но она решила, что это её материнская обязанность, потому что я только что расстался со своей девушкой, с которой был сначала старшей школы. И её это беспокоит». «Ничего себе, это отстойно», – сочувственно говорю я, и Ник издаёт короткий хмыкающий смешок. «Должно быть, они с его девушкой были вместе много лет, и это расставание для него очень болезненное». «Мы с Диланом провели вместе пару месяцев, но я даже загадывать не хочу, сколько мне потребуется времени, чтобы восстановиться и перестать считать это полной катастрофой». «Если не секрет, что случилось? Из-за чего вы расстались?» «Я очень надеюсь, что Ник не подумает, что я обычная любительница совать нос не в свои дела. Но мне правда любопытно, что может заставить людей расстаться после многих лет вместе». «Мы не выдержали испытания расстоянием». В голосе Ника слышится грусть. После школы Над поступила в калифорнийский университет и уехала на западное побережье, так что мы не часто виделись. Первый год мы еще как-то пытались справиться с новыми условиями, но на второй год стало понятно, что ничего не выходит. Над не выдержала первый и в ноябре сказала, что нам пора расстаться, потому что встретила парня, с которым у них возникла связь. Ник показывает воздушные кавычки, закатив глаза. Но я вижу, что ему до сих пор нелегко говорить о бывшей девушке. «Слышал, что ты тоже недавно с кем-то рассталась?» – спрашивает новый знакомый, и я понимаю, что теперь моя очередь. Откровенность за откровенность. «Да, мы с моим парнем расстались перед зимними каникулами. Я сильнее хватаюсь за цепь и надея, что мой голос не начнет дрожать. Мы недолго были вместе». «Намного меньше, чем в Иснат, но это всё равно...» Я смотрю в сторону, чувствуя, как перехватывает горло. «Отстойно», — с участием подсказывает Ник. Посмотрев на него, я невесело улыбаюсь. «Ещё как!» «Так что случилось?» Не торопясь с ответом, я смотрю себе под ноги. «Удивительно и немножко странно, что мне так легко разговаривать с парнем, которого знаю меньше часа. Конечно, с Ником у нас ничего не будет, но мы могли бы стать друзьями». К тому же он отлично может понять, что я чувствую. И я рассказываю ему о нас с Диланом, не вдаваясь в детали нашего знакомства и опуская случай с Элиотом. Я признаюсь в своих страхах и неуверенности из-за нашей социальной разницы с Диланом. И говорю о том, что меня пугает то, что он скоро закончит университет. Я не знаю, где он будет и куда приведут наши отношения. Пока я говорю, Ник слушает меня, не перебивая... И я рада, наконец-то, поделиться с кем-то тем, что скопилось внутри меня. Не знаю, почему я не могу быть столь откровенна с Мэйси. Возможно, сомневаюсь, что она поймёт меня. Всё, о чём я рассказала Нику, едва ли является проблемой для Мэйси. «Похоже, ты влюблена в этого парня», – замечает Ник, когда я замолкаю, чтобы услышать, что он обо всём этом думает. «Сама я этого ему не говорила, но это очевидно. Конечно, я люблю Дилана». «И, похоже, он тоже в тебя влюблён», – добавляет Ник. Я никак это не комментирую. Вполне возможно, его влюблённость осталась в прошлом, там, где он не знал, что я провела ночь с Элиотом. От тех воспоминаний меня мутит. Чем больше я думаю о новогодней ночи, тем тяжелее мне смириться. До того, как я попала в Итоку, я была довольно благоразумна. Я точно не была из тех ребят, кто совершает глупости. Я даже гордилась тем, что держала свою жизнь под контролем». Когда моя мама погибла в дорожной аварии, я была ребенком, и внезапно вся моя привычная жизнь обернулась тотальным хаосом. Я ничего не могла сделать, чтобы предотвратить это, но те вещи, что зависели от меня, я могла контролировать. Моя учеба, мои увлечения, люди, которые меня окружали. Я избегала любых неприятностей. Но оказавшись в университете, мне вдруг показалось, что я могу немного расслабиться, ничего плохого не случится. Мир не рухнет». «Ну, мир действительно не рухнул. Я просто узнала, как паршиво бывает, когда ты теряешь осмотрительность». «Извини, но я не понимаю, почему вы не можете быть вместе?» Пожав плечом, улыбается Ник. «Не похоже, что кто-то из вас хотел этого разрыва». «Я не замечаю, как от досады начинаю кусать губу. Да, причины нашего расставания с Диланом сейчас кажутся мне несерьёзными, основанные на ложных страхах и предположениях. Всё так и было». До того момента, как я совершила непоправимую ошибку той клетой ночью. А теперь уже поздно что-то исправлять. Дилан и не захочет меня слушать. Я столько раз беспокоилась о его верности, а стоило бы подумать о своей. Скорее всего, мы бы всё равно разошлись после того, как он окончит университет. Негромко произношу я. Да, это выглядит как жалкая попытка самоуспокоиться и убедить себя, что эти отношения в любом случае были обречены. «Ты этого не знаешь». Мягко возражает Ник. «Знаешь, немного странно слышать это от парня, чьи отношения не выдержали расстояние. Чуть ворчливо замечаю я. Я не хочу обидеть Ника, и, судя по его улыбке, он не обижен. То, что мои отношения не выдержали, не значит, что отношения на расстоянии не работают. Я недоверчиво смотрю на него. Как он всё ещё может верить в это после того, что с ним случилось? Если это не сработало с вами, а вы были вместе сколько? Года четыре? Пять» уточняет Ник, «целых пять лет». «Так как это может получиться у нас? Мы знакомы всего ничего». Ник фыркает, не соглашаясь со мной. «В том-то и дело, мы с Над долго были вместе, наши отношения себе и жили. Да, это всё равно неприятно, когда твоя девушка говорит, что у неё появился другой», раздражённо закатывает глаза он. «Но то, что мы отпустили друг друга правильно, мы дали друг другу всё, что могли. Можешь ли ты сказать то же самое о вас с Диланом? «Ник вздёргивает брови и ждёт ответа, а я немного бешусь, потому что он, похоже, прав. Не то чтобы мне очень хотелось в этом признаваться. Наши отношения с Диланом могли перерасти в нечто такое, что я никогда бы не захотела потерять, независимо от того, как далеко бы мы находились друг от друга. Но я не позволила этому случиться, зато позволила своим опасениям и неуверенности в себе разрушить всё».